Глава 8. Ангелы. Как правило, ангелы не следят за тем, что происходит на Земле, если это не входит в их непосредственные обязанности. Да и на что, собственно, там смотреть считают, они ничего хорошего все равно не увидишь. Мнение, что с каждым годом люди становятся все хуже и хуже, а их жизнь делается еще более тягостной, чем раньше, весьма распространено среди ангелов. Так что какой смысл туда глядеть? Только расстраиваться. Так считала и Иволга ровно до того момента, как ее возлюбленный покинул небеса. Однако с этой минуты все переменилось. Женщина-ангел с черным крылом с тревогой наблюдала за перемещениями зачитавшегося с самой первой минуты. И чем дальше, тем больше она беспокоилась за своего друга и осуждала его. Зачитавшийся поступил так поспешно, так непродуманно и неосмотрительно. Упав с небес, он превратился в человека, но это касалось лишь его внешнего облика. К жизни на земле он оказался совершенно неприспособлен От одного вида этого старика, немощного, легко одетого, растерянного, попавшего в непонятный и чуждый ему мир, у Иволги сжималось сердце. Она чувствовала, что обязательно должна, более того, обязана помочь любимому, иначе он просто пропадет на этой несчастной земле. «О, Создатель! И зачем его только туда понесло?» Как же она проклинает этого писателя и всю связанную с ним историю. Но почему? Почему у них с зачитавшимся такая злосчастная судьба? Почему они не могут жить в покое и просто любить друг друга, без всяких потрясений и катаклизмов, как все другие пары ангелов? Впрочем, очень скоро чернокрылая женщина-ангел поняла, что занята неблагодарным делом. Можно сколько угодно сидеть здесь, сетовать на судьбу и жалеть себя и любимого, но пользы от этого все равно не будет никакой, а драгоценное время меж тем уйдет безвозвратно. Так что нужно не поддаваться чувствам, а подумать, что делать дальше. И делать предстояло именно ей, ей одной, после падения и превращения в человека обратный путь зачитавшемуся был заказан. Ангел еще может стать человеком, но человек-ангелом никогда. Возможно, ее друг обретет теперь бессмертную душу, которая после его смерти вознесется на небеса. Так случилось когда-то с ее матерью. Но это все равно значило, что вместе им теперь не быть никогда. Происходящее с зачитавшимся очень беспокоило ее, но существовала и еще одна не менее серьезная причина для тревоги. Собственная судьба. Иволга хорошо понимала, что инцидент, с вырванный из книги «Судеб страницей», в любую минуту может стать всем известен, а значит, скорее всего, узнают и об ее участии в этой истории. Какое именно наказание последует за такой проступок, Иволга даже представить себе не могла, поскольку еще ни разу за всю историю своего существования никто из ангелов не делал ничего подобного. Да что там, и помыслить о таком не мог. Ангельские правила наверху всегда соблюдались очень и очень строго, а если и нарушались когда-то, то, как правило, незначительно и только на земле. Так что было неизвестно, что именно ее ждет, но сомневаться в том, что такое крупное нарушение уж точно не сойдет с рук, не приходилось. «Не знаю, что со мной будет», — думала Иволга, — Но почти уверена, если не начну действовать немедленно, то могу опоздать. Необходимо помочь зачитавшемуся, но сделать это, находясь тут, я никак не смогу. Значит, остается один единственный выход — отправиться на землю следом за ним, и то же, как он, стать человеком. Стать человеком. Вот уж никогда не думала, что меня ожидает подобная судьба». Интересно, каково это быть человеком? Не думаю, что это хорошо и приятно. Но ради своего любимого я перенесу все, лишь бы его спасти. Ведь это единственный способ для меня быть вместе с ним. Она еще раз взглянула вниз где ее друг, такой несчастный, замерзший, растерянный, бродил по улице, тщетно пытаясь поговорить с людьми и узнать, где искать бывшего подопечного, а все только отмахивались от него, точно от назойливой мухи. Жалость вновь больно уколола ее сердце и заставила отбросить все сомнения. Иволга решительно поднялась с резной скамейки, на которую вознеможение опустилось, наблюдая за своим другом, и поспешила на поиски архангела, которому подчинялась по службе. Тот радушно принял ее, из чего Иволга сделала вывод, что о вырванной из книги судеб страницы ему еще ничего не известно. «У тебя какие-то вопросы по работе?» — спросил Архангел. «Нет. То есть да. В общем, частично», — запуталась Иволга, и чтобы выбраться из неловкого положения, сразу перешла к делу. «Я хотела бы отправиться на землю». «Ты?» — архангел удивленно взглянул на нее. «Но разве ты не знаешь, что из-за твоего кры... Вследствие некоторых причин тебе нельзя быть хранителем? Я был уверен, что тебе это давно известно». «Конечно, известно», — кивнула женщина-ангел. «И речь сейчас совсем не о том. Я не собираюсь опекать ничью душу. Я хотела бы попасть на землю просто так. Понимаешь?» — Как это? Просто так? — лицо архангела выражало крайнее недоумение. — Ну, видимо, мне придется стать человеком. Во всяком случае, другого пути я не вижу. — Стать человеком? Да что ты такое говоришь? — возмутился собеседник. — Где это видно, чтобы ангелы становились людьми? — Я точно знаю, что такие случаи бывали, — весомо произнесла Иволга. Она хотела сказать о зачитавшемся, но вовремя прикусила язык, решив, что об этом лучше помолчать до поры до времени. «Моя мать, например?» «Да, я слышал о твоей матери», — кивнул Архангел. «И ты что же, хочешь последовать ее примеру?» «Ну да, в какой-то степени». «Странно». «Очень странно». «Прости, но я никак не могу взять в толк. Зачем тебе это нужно? Ведь жизнь людей коротка и, как правило, трудна, а иногда и очень трудна, полна невзгод, печалей, болезней. Зачем тебе это нужно?» «Затем, что я так решила?» «Ну что же, если твое решение настолько твердо, вряд ли у меня получится тебя переубедить», — развел руками собеседник. Ну и помочь тебе чем-либо я вряд ли сумею. Почему? Да потому что такого рода вещи не входят в мою компетенцию. Мое дело наблюдать за работой зала судеб, следить, чтобы тама книги судеб не перепутались на полках, да чтобы каждое утро были готовы свитки для тех ангелов, которые в этот день отправляются на землю, чтобы охранять своих подопечных. А столь серьезные вопросы, как твой... «Это явно не ко мне». «А к кому же?» — нетерпеливо спросила раздосадованная Иволга. «Понятия не имею», — честно признался ее шеф. «Может быть, к старшему архангелу?» Иволга последовала его совету и поспешила в окрестности главного зала, где к крайнему своему недовольству обнаружила огромную очередь из ангелов — Не у нее одно, оказывается, нашлось в раю какое-то важное дело. Но поскольку изменить что-либо было не в ее силах, оставалось одно — ждать. Она огляделась в поисках свободного места и обнаружила такое на изящном диване, рядом с длинноволосым худощавым ангелом. Прическа, усы и бородка придавали ему сходство с портретами, которые рисовал один из подопечных ее друга, художник Карл. «Здесь свободно?» — осведомила Сиволга. — Да, конечно, садись, — приветливо откликнулся ангел. Очевидно, он уже порядком соскучился в ожидании, когда подойдет его очередь, и был совсем не прочь поболтать, чем она и воспользовалась незамедлительно. — Скажи, ты когда-нибудь работал хранителем на земле? — поинтересовался она. — Почти одиннадцать человеческих веков, — не без гордости отвечал ее сосед. И надеюсь, если все сложится удачно, скоро вернусь к этому занятию. Отлично. Значит, ты именно тот, кто мне нужен, обрадовалась Иволга. Тогда можешь ответить мне на пару вопросов? Да на сколько угодно вопросов. Времени у нас полно. Что тебя интересует? Скажи, пожалуйста, что особенно необходимо людям для жизни? — спросила женщина-ангел, которая ни на секунду не переставала беспокоиться о своем любимом. — Ну, — протянул опытный хранитель, — это от человека зависит. Кому что. Кто-то мечтает о богатстве, кто-то о власти, кто-то о славе. Одному нужна любовь, другому семья, третий жить не может без развлечений. А мой последний подопечный, например, всю свою жизнь потратил на то, чтобы быть лучше, чем его сосед. И должность получить выше, и дом построить лучше, и денег заработать больше. Когда он женился, то был на седьмом небе от счастья не потому, что любил свою невесту, а лишь потому, что она была красивее, чем супруга соседа. Зато в тот день, когда сосед приобрел автомобиль, дороже, чем у него и более новой марки, Он чуть не покончил с собой от горя. Правда, в последний путь он удалился вполне счастливым. «Потому что сосед скончался раньше?» — усмехнулась Иволга. «И поэтому тоже. Но еще и потому, что потребовал от родных, чтобы ему устроили более пышные похороны. А уже было с чем сравнивать». «Как это смешно и глупо». «Для нас — да». Возможно, и многие другие люди с нами согласятся. Но для моего подопечного только в этом и был смысл существования. Занятная история. Но я спрашивала совсем не о том. Поняв, что разговор может уйти далеко в сторону, Иволга вернулась к интересующей его теме. Мне нужно знать, что именно необходимо для жизни. Ну, как теплая одежда в холодных странах, понимаешь? «А, так ты об этом понял, собеседник. Людям, в отличие от нас, нужно немало. Это воздух, питье, еда несколько раз в день. Одежда, как ты уже сказала, не только для тепла, но и во многих случаях для самовыражения, чтобы показать, что ты за человек, какие у тебя вкусы, что за занятия и многое другое. Далее им, ну, почти всем, нужно общение с другими людьми». «Или мы говорим только о материальных вещах?» «Лучше только о материальных», — кивнула Иволга. «А то я совсем запутаюсь. Я ведь никогда не была на земле». «Еще каждому человеку нужен дом. Не только крыша над головой, но и место, где он ощущает комфорт и безопасность. Ради безопасности они обносят свои дома высокими заборами, ставят тяжелые двери и запирают их на замки. В доме обязательно должна быть мебель». Прежде всего, это кровать, на которой спят, затем стол. — Постой, постой! — не выдержав, перебила Иволга, у которой ото всей этой лекции уже начала кружиться голова. — Я, если честно, уже совсем потерялась. — Давай сделаем так. Предположим, что тебе нужно отправиться на землю, но не в ангельской ипостаси, а в человеческом облике. Что бы ты взял с собой? Ангел недоуменно посмотрел на нее, но тут же улыбнулся. «А, это у тебя игра такая», – предположил он. «Ну что ж, давай поиграем, делать-то все равно нечего. Итак, я возьму, а в какую страну я отправляюсь?» «Ну, предположим, предположим в Россию». О, если в Россию, то, как ты и говорила, начать надо с теплой одежды». Я несколько раз бывал в России, там часто бывает холодно, а в некоторых местах даже очень холодно. А люди не такие, как мы, они быстро замерзают. Это раз. Ну, а во-вторых, я бы, конечно, взял с собой деньги. Деньги – это такие... «Да, я знаю, что такое деньги», – кивнула Иволга. «Имея их, можно приобрести все или почти все, да?» «Ну да, во всяком случае, все материальное». Когда у человека есть деньги, у него нет проблем ни с жильем, ни с вещами, но автоматически появляются другие проблемы, которых нет у тех, у кого нет денег. Например, с другими людьми или с собственной душой. Значит, имея деньги и одежду в России можно прожить? Больше ничего не нужно? Нет, еще нужны документы. Документы? А это что такое?» — удивилась женщина-ангел. «Как бы тебе объяснить? Ну, такие бумажки, которые подтверждают, что человек именно тот, кто он есть, а не некто другой». «Бред какой-то!» — и Иволга. «Разве такое должно подтверждаться бумажками, а не поступками человека, его словами, поведением?» «Я полностью согласен с тобой», — кивнул собеседник. ну увы...» Люди часто думают иначе, чем мы. И в такой стране, как Россия, документы, значит, очень и очень много. После этого разговора в душе у Иволги осталось двойственное чувство. С одной стороны, опытный хранитель просветила и во всех подробностях, касающихся жизни людей, о которых до этого она имела лишь смутное представление, в основном благодаря рассказам зачитавшегося. С другой стороны, ее тревога за любимого еще больше усилилась. Иволга нервничала, и дождаться своей очереди к старшему архангелу ей стоило большого труда. Наконец, ее черед попасть в кабинет все же наступил. Влетев, она тут же с порога торопливо и избивчиво изложила свою просьбу. — Я так понимаю, ты хочешь последовать за своим другом? Старший архангел пристально посмотрел на нее. «Он уже знает...» — пронеслось в голове у Иволги. «Знает о поступке зачитавшегося. Неужели ему известно и о вырванной странице? Тогда мне не сдобровать». «Да, я хочу последовать за своим другом», — осторожно ответила она. «А почему, — позволю знать, — что заставило тебя принять такое решение?» «Мне кажется...» Мне кажется, ему нужна помощь, ведь он отправился на землю, совсем не подготовившись, проговорила она и тут же испугалась, что сболтнула лишнее. А что хотел бы я знать, забыл на земле твой приятель. С чего вдруг он рванул туда, да еще так поспешно? Но это наверняка должна была быть причиной немаловажная, продолжал пытать собеседник. В первую минуту. Иволге очень хотелось сказать, что она понятия не имеет о причинах поступка своего любимого. Он где ее ни во что не посвятил, но, чуть поразмыслив, она решила, что ей просто не поверит. Нужно было придумать какой-то другой ответ. Такой, который максимально оказался бы похож на правду, но не сообщал бы правды. Во всяком случае, полный. — Зачитавшемуся, взбрело в голову понаблюдать за жизнью своего последнего подопечного, — начала она. И он увидел что-то такое, что его потрясло. Что, я не знаю, он не успел мне сказать. Он лишь воскликнул что-то вроде «С Алексеем беда» и поспешил вниз так быстро, что я не успела и слова сказать, не то что остановить его. — И ты решила отправиться за ним? — Да, — твердо отвечала Иволга. Я люблю его и хочу быть рядом, что бы ни случилось, тем более сейчас, когда, когда ему так тяжело. Старший архангел кивнул. — Ну что же, ты имеешь право сделать такой выбор, — проговорил он. — Если ты так решила, то отправляйся следом за своим другом, становись, как он, человеком. — О, спасибо! — воскликнула была она, но собеседник еще не закончил. Однако не забудь, что тебя ожидает та же метаморфоза, что и зачитавшегося. Ты верно думаешь, что явишься к нему в облике юной красавицы? Увы, этого не произойдет. Попав на землю, ты станешь его ровесницей. То есть будешь выглядеть и чувствовать себя так, как это обычно бывает с женщинами, которым около семидесяти лет. Иволга только ахнула. — Семьдесят. Это ужасно. Она ведь будет совсем старухой. Возможно, ее избранник даже вообще не захочет посмотреть в ее сторону. — Так что подумай хорошенько, — продолжал старший архангел, от которого, конечно, не ускользнули переживания Иволги, отразившиеся на ее лице. — Не исключено, что наш бывший собрат даже не обратит на тебя внимания, не говоря уже о большем. — Зачем тебе это? Иволга сомневалась недолго. «Мне все равно», — заявила она, тряхнув головой. «Пусть я буду старухой, пусть окажусь ему не нужна, но без меня он пропадет. И я немедленно отправляюсь на землю. Без него я жить не хочу». «Подожди, не горячись», — остановил ее старший архангел. «Пойми, ваша с зачитавшимся ситуация не совсем обычная». «Я ничего не могу сказать о вашей дальнейшей судьбе. Вполне вероятно, что вы не станете людьми в полном смысле этого слова, то есть не получите бессмертных душ. И тогда, после десятка или максимум двух десятков лет, вы оба просто навсегда исчезнете из мира». «И это мне совершенно безразлично. Главное для меня — быть рядом с ним». «Ну, как знаешь». — повел крыльями старший архангел. — У тебя ко мне все? — Нет. — Не все, — остановила его Иволга. — Если я отправлюсь на землю вот так сразу, не подготовившись, это ничего не даст. Мы с зачитавшимся только пропадем вместе. Поэтому мне нужно прихватить с собой все, что необходимо для жизни в мире людей. Прежде всего теплую одежду, там холодно. Потом эти, как их... документы. Ну и деньги чтобы купить все остальное. Архангел поразмыслил, повздыхал, откашлялся. Потом махнул рукой и вынул из ящика стола белоснежную бумагу. «Ладно уж, будь по-твоему. Диктуй, что там нужно». Когда он закончил писать, то свернул лист в свиток, видимо, по привычке, и протянул ей. «На!» Куда нести, думаю, сама знаешь. Не первый день служишь в нашей канцелярии. Выйдя из кабинета, Иволга вздохнула с огромным облегчением. Это было похоже на чудо, но про вырванную страницу явно еще до сих пор не узнали. Иначе, конечно, у нее все не прошло бы так легко. Ну что ж, значит, надо поторопиться. И Иволга поспешила в канцелярию. На по дороге, нисколько не колеблись, приписала к указанной в бумаге сумме денег целый ряд налей, вырванным из левого черного крыла пером. Если уж становиться старухой, то, по крайней мере, очень богатой. Женщина-ангел усмехнулась. Она еще не на земле, а уже начала мыслить, как люди.